поход на Россию и крушение империи. 24 июня 1812 года в предутренние ранние часы по трем понтонным м остам, переброшенным через Неман, армия Наполеона вступила на территорию Российской империи. Первые переправились на правый берег дивизии генерала Морана. з а н е м шли дивизии корпуса маршала Дагу. За ними кавалерия к о р о л я н е а п о л и т а н с к о г о маршала Иоахима м ю р а т а затем императорская гвардия старая и молодая. Солнце поднялось уже высоко над землей, и под его яркими лучами заблестели холодные грани штыков, расшитые золотом мундиры и ментики кирасиров и драгун. Вторжение осуществлялось в е л и ч а й ш е м п о р я д к е д и в и з и и нескончаемым потоком следовали одна за другой. с развернутыми боевыми знаменами, сомкнутыми рядами, командиры в касках, украшенных султанами, на гладких, сытых конях впереди, затем солдаты мерным шагом нигде не нарушая строя. Гренадеры гвардии в белых плащах с высокими киверами на головах на крупных лошадях черной масти безмолвно следовали по мостам через реку. Весь день и ночь и снова день над Неманом стоял ровный тропный гул тысяч солдатских ног и конских копыт. Армия была так велика, что переправа продолжалась более двух суток. Последними уже 26 июня через Неман прошли драгуны и кирасиры дивизии г р у ш и Затем еще в течение недели пришедшие издалека полки догоняли великую армию. За день до вторжения Наполеон прибыл в расположение войск. Его видели в р а з н ы х к о н ц а х огромного прибрежного пространства, на котором сосредотачивалась армия то верхом на белой лошади, то пешком. Переодевшись в чей-то чужой мундир, дабы не привлекать внимание, он появлялся то здесь, то там, внимательно наблюдая за размещением подходивших частей, за наведением мостов, за подготовкой вторжения. В излучении немана против селения Полимон Близковна император наметил переправу главных сил. 23 июня у Наполеона случилось происшествие, с о г о по себе незначительное, не имевшее последствий, все-таки обратившее на себя внимание. В середине дня император верхом на лошади объезжал прибрежную полосу реки. Он внимательно следил за ее течением. За противоположным берегом, как бы определяя на глаз возможную ширину реки, свита, ехавшая на почтительном расстоянии от него, вдруг увидела. Император, уверенно, казалось бы, сидевший в седле, упал с лошади и через мгновение оказался на земле. Все бросились к нему. Наполеон лежал распростертым на траве. Что же произошло? Позже выяснилось, под ногами лошади пробежал заяц. Она испугалась, взметнулась и, неожидавший этого порыва, всадник вылетел из седла. Наполеон не был ни ранен, ни контужен, и незначительный этот эпизод не д о с л у ж и в а е т даже быть упомянутым, если бы он не был воспринят Наполеоном и окружавшими его высшими командирами как дурное п р д з н а м е н о в а н и е Кто т о воскликнул? Плохое предвестие! Римляне не перешли по ч е р е д реку. с е в е р н н о к р а ф и г а н е ц был повернут в плохое расположение духа. Все последующие часы он молчал, был мрачен, почти не отвечал на вопросы. Этот случай вывел его из душевного равновесия. Но время шло, наступил полдень. Жаркий солнечный день был в разгаре. Неотложные заботы отвлекли его от мрачных раздумий. В этих краях в северных излучек Немана все было Наполеону знакомо. И плавные течения широкой реки, и песчаные золотые отмели вдоль берегов, и уходящие в небо высокие сосны. Пять лет назад здесь, на берегу Невы на Тильзите, он переживал самые счастливые дни своей жизни. Как могло случиться, что спустя всего пять лет после того, как был заключен на вечные времена мир, как было записано в т е к с т е договора Мини и союзе с Россией, он Наполеон. начинал войну против недавнего союзника. Как могло случиться, что два государства, две стороны, еще вчера уверявшие друг друга о взаимной дружбе, стали врагами и готовились крестить оружие? В письме, направленном Александру Первому, и з в и л ь н ы в ответ на послание царя перед ней генералом Балашовым, Наполеон Перечислял все те претензии, обиды, недоразумения, которые в конце концов привели к тому, что обе стороны оказались в состоянии войны. Арбер Вандаль в свое время написал три тома объемистого исследования, в котором подробно изложил историю возникновения франко-русского союза н а ч а л а XIX века и постепенное угасание духа т и л ь з и т а Нет возможности по условиям места, да и по существу нет надобности. Рассматривают здесь взаимные претензии и взаимные обиды, которых немало накопилось с обеих сторон. Но найти какое-то общее объяснение в о з н и к н о в е н и войны 1812 года ее з н а ч е н и е для судьбы Наполеона необходимо. Когда пять лет назад, в июне 1807 года, Наполеон и Александр I в течение нескольких дней сумели договориться не только о заключении мира, но и о союзе двух держав. Это было неслучайно. Русский союз во внешней политической концепции Бонапарта всегда оставался ведущей главной идеей. Было бы глубоко ошибочным, как это делают некоторые французские историки, брать под сомнение саму эту идею и считать ее н е о т в е ч а в ш е й реальным историческим условиям той эпохи. Наполеон с его склонностью к смелым и о и д а ж н ы м решениям. несомненно нарушил устоявшиеся давние традиции французской внешней политики. п р и в ы ч н а я для французской дипломатии ориентация на монархию Габсбургов была отброшена Наполеоном. Он нарушил созданные династии Бурбонов традиции, о п и р а в ш и е с я на долголетний опыт представления, вернее догмы, о незыблемых принципах французской внешней политики. Трезвый учет особенностей географического положения. политических интересов двух держав — России и Франции, анализ расстановки сил в Европе привели его к и д е е союза этих двух держав. Примечательно, что Наполеон, критически оценивавший свои решения, никогда не пересматривал эту свою идею, и воспоминания, п р о д и к т о в а н н ы х на острове Святой п и л е н ы возвращаясь к первым шагам своей внешней политической деятельности, вновь и вновь подтверждал правильность избранного им курса. Только Россия могла быть союзником Франции. Одним из основных положений этой концепции была правильно подчеркнутая Наполеоном мысль, что между Францией и Россией отсутствуют коренные противоречия, что нет почвы для неустранимых конфликтов. Неустранимый конфликт был и оставался на протяжении всей эпохи между Францией и Англией. Наполеон понимал, что длительное примирение, а тем более союз между Францией и Англией, были невозможны. Обе державы о с п а и в а л и первенство в Западной Европе. Толиран, воспитанный в традициях XVIII века, м ы с л и в ш и й старомодными представлениями Шуазеля и в е р ж е н а упорно цеплялся за мысль об а в с т р и й с к о м союзе. И не потому, что с 1808 года Он получал от Меттерниха от австрийского правительства деньги. Он был, если можно сказать, фанатически предан и д е е союза с Австрией. Это была единственная его страсть, которую никогда не изменял. Но уже своей миссии 1796 года, того момента, как Наполеон противопоставил а в с т р и й с к и й монархии свободные итальянские государства, всякое сотрудничество, а тем более союз с Австрией. были исключены. Умение Наполеона быстро ориентироваться в меняющейся обстановке сказалось и в этом вопросе. Он легко уловил, что нужно пересмотреть традиционные внешнеполитические концепции старого времени и найти новые решения. Союз с Россией и был таким новым решением, новым словом, внесенным Наполеоном в историю французской внешней политики. Не следует упускать из в и д у и п а р а д о к с а л ь н о е особенности дипломатической деятельности Наполеона. Многие авторы, и это относится в первую очередь к его а пологедам э д у а р д у Дрио, а р т у р у Леви, несколькими оговорками к л Уимадлену, старательно подчеркивали искренность стремлений Наполеона к достижению мира. н е р а л б о н а п а с к а к и позже Наполеон, присущий ему реалистичностью мышления. действительно отдавал себе отчет в тех выгодах и преимуществах, которые мир приносил Франции. Он охотно говорил о мире и любил повторять шокирующую своей п а р а д о с с а л ь н о с т ь ю мысль о том, что он и войну ведет ради достижения мира. Но если в период Маранго еще кто-либо мог поверить этим утверждениям, то позже они воспринимались уже как насмешка. За мир не борется такими средствами, какими боролся Наполеон. Наполеон нёс мир на о с т р и е м стыка. И сколько бы он не з а в е р я л что он стремится обеспечить французскому народу достойный мир, прочный мир, на деле мир, который он навязывал с и л й о р у ж и я в Европе, был миром французской д и г е м о н и и миром порабощения европейских народов. Весьма возможно, что Наполеону за к а ж д о й в о й н о й мечился м и р И могло ли быть иначе? Но его программа мира год от года становилась все более экспансионистской. За Кампо Форми ушел л ю н е в и л ь д за л ю н е в и л ь д о м п р е б у р г Его требования возрастали, они становились необузданными, безграничными. И мир желанный мир, о котором 20 лет с 1792 года. м е ч и т а л и терзаемой войной народы Европы отодвигался все дальше и дальше, становился недостижимым. Конечно, Бонапарт по-разному оценивал перспективу т р е и л а с р а т и в 1800-1801 годах, когда он его домогался, и в 1807 году, когда он наконец был заключен. Международные позиции ф р а н т и и в 1807 году были уже совсем иными, чем в критическом в 1800 году, но и в 1800-1801 годах и в 1807 году Наполеон видел в союзе двух сильнейших военных держав континента гарантию обеспечения мира в Европе, понятно, мира, отвечавшего французским интересам. В 1807 году, когда были заключены т е р р д и т с к и е соглашения и установлен франко-русский союз, В его основе лежало прежде всего разграничение сфер влияния. Наполеон соглашался на то, чтобы Россия доминировала в Восточной Европе. Александр п р и з н а в а л за Наполеоном те же права или, вернее, те же возможности в Западной Европе. Наполеон отчетливо понимал в ту пору, что ни с какой другой великой державой подобного соглашения заключить было нечтя. В 1807 году, кроме России, оставались только Австрия и Англия. Австрия имела столь ограниченный военный потенциал, что соглашение с ней не представляло с ц е н у К тому же неустранимые противоречия в итальянском и германском вопросах делали невозможным сотрудничество двух держав как равноправных партнеров. В могущественной Британии соглашение типа т е л е з и т с к о г о было исключено. прежде всего потому, что обе державы Франция и Англия претендовали на одну и ту же з а б ы ч у и та и другая стремились к господству в Западной Европе. б о н а п а д т уже в 1800 году п о н я л что ему следует добиваться соглашения с Россией. Неудача а м ь е р с к о г о примирения с Англией еще более укрепила его в этом мнении. Александр I также проявил понимание новых исторических условий, и, если угодно. известную смелость, решительно пойдя на союз с Наполеоновской Францией. Тильзит для России не был неудачей, как это иногда говорят. с л о ж и в ш и с я в условиях 1807 года, после двух неудачно закончившихся войн, для Александра, для России Тильзит был успешным политическим ходом, выигрыш от союза с Наполеоновской Францией. з а б ю ч а л с я не только и не столько в том, что после проигранной войны Россия ничего не потеряла и приобрела еще Белостокскую область. Выигрыш был в том, что союз могущественной буржуазной империи Запада усилил позиции России, оказался ы в для нее выгодным. Как известно, тевдинская политика Александра Первого встретила недовольство в стране. Царь подвергался н е л е с п р и я т н ы е критики со стороны тех, кому она была дозволена, со стороны матери, вдовствующей императрицы Марии Федоровны, со стороны сестры Екатерины Павловны. Русский архив 1868, номера 1 2 р р у с с к а я с т а р и н а 1899, книга 4. Письма к Марии Федоровне и ее письма периода т е л ь в и т а э р ф у р т а Николай Михайлович. Великий князь п е р е д и с к а Александра I с сестрой Екатериной Павловной. 1910. Переписка Александра с сестрой и матерью примечательна прежде всего тем, что показывает, какие предубеждения приходилось преодолевать даже среди ближайшего окружения царя. Его самые близкие августейшие родственники жили представлениями миновшей войны, консервативными традициями. не допускавшими союза нечестивым французским императором Бонапартом, в котором еще вчера признавали антихриста, союз с ним представлялся им почти святотатственным, кощунственным, унизительным. Известно, что когда с а в а р я затем Колинкур прибыли в Петербург в качестве послов императора Французов, в высшем свете им был оказан л е д я н о й прием. Двери а р и с т о г р а ф и ч е с к и х гостиниц были для них закрыты. Если послов подчиняясь воле императора все же принимали, то лишь выполняя тягостную обязанность. В литературе высказывалось мнение, будто недоброжелательство, проявленное петербургским светом г е н е р а л о м с а в а р и и и Колинкуру, объяснялось причастностью с о б о й к казни герцога Менгиенского. Причина была глуше. Холодный прием, оказанный в Петербурге французским официальным лицам. был косвенной ф о р м о й осуждения политики императора с неодобрением духа Тильгита. Что же лежало в основе враждебного отношения русской аристократии к политике Тильгита? Было бы ошибочным искать здесь какую-либо одну причину. Поиздевшему, правильное объяснение можно найти лишь, рассматривая комплекс мотивов. Должны быть приняты во внимание бесспорно имевшие большое значение э к о н о м и ч е с к и й и н т е р е с русских дворян. какой-то части купцов, связанных с экспортом товаров в Англию. Торговые связи России с Англией были гораздо более развиты, чем с Францией, что легко объяснимо, так как Англия экономически была более передовой страной. К тому же нельзя забывать, что за 20 лет революции и войн по существу прекратились всякие торговые связи между Францией и Россией. Они практически стали невозможны. Политика т е р е и т а превратившая Англию п о в р а ж д е б н о й р о с с и и д е р ж а в у заставившая русское правительство присоединиться к континентальной блокаде, затрагивала интересы русского дворянства, экспортеров леса, пеньки, верна и других товаров, которые до сих пор морским путем шли через Балтику и Черное море в Англию и английские владения. Ни как покупатель, ни как экспортер товаров Франция не могла заменить Англию. Тельзит действительно привел к сокращению русского экспорта. Исследование Тарли и особенности последней работы Злотникова убедительно показали, как велик был материальный ущерб, который т е р п е л и в следствие этой политики русские круги, связанные с э к с п о р т о м товаров. Тарли, «Континентальная блокада», Сочинение, том 3. в особенности глава 19. Злотников, «Континентальная блокада и Россия». В рукописи осталась вторая часть ценного т р у д а э т о г о в безвременно у м е н ш е г о исследователя. Она давно уже ждет п у б л и к о в а н и я Однако недовольство п о л и т и к о й т е л е з и т а объяснялось не только экономическими причинами. Сказывался также российский дворянский консерватизм, устарелые представления минувшей эпохи, традиционное недоброжелательное отношение к политическому режиму Наполеоновской Франции. которые не искушенные в толкости политики русские дамы типа Анны п а л н е ш а р а р из романа «Война и мир» продолжали отождествлять р е в о л ю ц и и или же считать ее детищем. Из ь т о г о же упускать из виду прочность прав с т р и й с к и х и в особенности п р о п р у с с к и х симпатий. Династия Романовых со времен Ангальд цербской принцессы с о т и е п р и д е р и к и взошедшей на русский престол под именем Екатерины II. с т а р о немецкой семьей была тысячами н и т е связана с Пруссией Гогенцоллернов, с Герцогом Ольденбургским, со множеством дворов германских к у р т и р с т о в Политика Романовых традиционно была ориентирована на Вену Габсбургов и Берлин Гогенцоллернов. Еще свежи были памяти идеологические концепции -й, -й, -й и д е о л о г и ч е с к и е к о н ц е п ц и и первой и второй, третьей и четвертой антифранцузской коалиции. Подавляющее большинство царских с а н о в н и к о в генералов среднего офицерского состава и вообще служилых людей было воспитано на протяжении двадцати с лишним лет в духе дружбы и л е г и о м е т и с т с к о й солидарности с монархией Габсбургов и прусской монархией и вражды к Франции. Смотри с о л о в ь е в император Александр I. Предтеческий. н Очерки о б щ е с т в е н н о политической истории России с первой четверти XIX века. Ленинград, 1957 год. Роль французских иммигрантов в России, которую некоторые авторы склонны оценивать как весьма значительную, на деле не была т а к о в о й За д в а д ц а т с лишним лет пребывания на Чурбине французские м и г р а н т ы достаточно показали свои непривлекательные стороны и в начале XIX века к их голосу прислушивались менее внимательно, чем век Екатерины. Те же какую-то роль некоторые не продолжали играть. Достаточно вспомнить Жозефа де Менстра или п о т ц де Борга, отлобленных врагов новой Франции, не жалевших усилий, чтобы влить свою долю яда в общественное сознание, определявшее политику по отношению к Франции. Архив внешней политики России, сношения с Францией, 14, 9, 1799. 1800. Переписка с де Авре и метавским двором. Смотри также Степанов ж о з е ф де м е с т е р в России". Литературное наследство. Москва. 1937. Наконец следует принять во внимание еще одно обстоятельство. Эпоха т е л ь з и т а как ее называли, была в то же время эпохой с п и р а н с к о г о Союз и дружба с наполеоновской Францией, с буржуазной монархией, а Франция оставалась буржуазной монархией даже при всем личном д е с п о т и й с т е Наполеона, заставляли Александра вновь задумываться над проблемами модернизации русского государственного строя. Вряд ли случайно расцвет влияния с п и р а н с к о г о совпал с годами дружбы с наполеоновской Францией. Проекты Сперанского не были ни революционными, ни даже радикальными. Все же это были планы каких-то реформ, которые должны были придать русскому государственному строю более современный вид, модернизировать его. Эти реформы вызвали недовольство старого крепостнического дворянства, недовольство реформами Сперанского, опасения дальнейших преобразований, связывались с непривычным внешнеполитическим курсом Ильи т Эрфурт, с п е р а н с к и е п р е д с т а в л е н и и н и к а т е р и н и в с к и й в е л ь м о р дворянская позиция справа, все это были звенья одной цепи. К добру они не приведут. Смотри Корф, ж и з н ь графа с п и р а н т с к о г о Тома 1-2, 1861, п л и т т е ч е с к и й Очерки о б щ е с т в е н н о политической истории России, в первой четверти 19 века. с о в о к о п н о с т ь этих причин. и о б ъ я с н я с ь почему и Савари, и к о л и н к у р были так холодно встречены в Петербурге. Несмотря на подчеркнутую любезность царя, посланцы Наполеона очень медленно отвоевывали дом за домом Петербургом высшем свете. Следует признать, что Александр, которого в западной литературе обычно изображают мягким, непостоянным, колеблющимся государственным деятелем, проявил твердость и настойчивость, осуществляя курс. к а з а в ш и с я ему с п о т и т е л ь н ы м с л о ж и в ш и х с я для России условиях. Он проводил его по прикид в о р я н с к о й позиции твердо и до определенного времени последовательно. н о время э т и в и з и т ы негласный комитет ближайших друзей царя, адам Четуринский, Новостильцев, Кочубей, отошел на задний план. В сущности, это был разрыв с ними. И одна из главных причин, п о б у д и в ш и й Александра порвать с друзьями молодости. с у д е л о в том, что они не одобряли и з б р а н н о г о и м к у р с а разглашения п р а в ц и. Но союз двух держав России и Франции мог у стать стабильным, прочным, лишь в том случае, если был отслужил ц е л е м укрепления мира, хотя бы на основе сложившегося в 1807 году статус-кво или было п р е г р а д о й против агрессивных поползновений третьей стороны. Действительность была иной. Союз был заключен между державами п о самому своему с о ц и а л ь н о м у с т р о ю стремившимися к тому, чтобы использовать достигнутое соглашение прежде всего для территориальных приращений, захватов, расширения сферы э к с п а н с и и Несмотря на то, что между наполеоновской Францией и Россией Александра Первого были известны е различия: первая представляла буржуазный м о н а р х и з вторая ф е о д а л ь н а я а б с о л ю т и в с к у ю Обе они ходились как военные державы с стремлением расширить свои владения в Европе, а может быть, из ее пределами.